Глава 28. Вивасия сейчас. В тот момент, когда она узнает мертвое тело на диване, на нее накатывает приступ безумия. Однако после первоначального шока туман развеивается, мир становится четким. Разум Вивасии, долгое время балансировавший на грани потенциального помешательства, вдруг обретает целостность. Дети Роза и Даллас, которых она полюбила сразу и навсегда, как только увидела, не дар, посланный свыше. Связь между ними возникла не просто так, а потому что она им не совсем чужая. Они – дети ее лучшей подруги. Вивасия, громко всхлипывая, опускается на колени рядом с телом Келли. Она не видит осунувшегося лица, серой кожи, широко раскрытых, глядящих пустым взором, остекленевших глаз. Она видит ее такой, какой Келли была. Энергичной, пламенной, радостной, дикой, разной. Просунув руку под шею Келли, холодную как мрамор, Вивасия притягивает к себе свою самую давнюю подругу. Она понимает, что теперь нужно вызвать полицию. Места для обмана больше не осталось. Это Келли. Вернее, то, что было Келли. Не стоит прикасаться к ней, однако Вивасия все равно нагибается и целует ее в губы. Они холодные, твердые и бескровные. Взглянув в грязное окошко, Вивасия видит, что дети снаружи. Стоят вместе. За руки не держатся, глядят на фургон, где лежит тело их матери. Продолжая плакать, Вивасия дергает ручку двери. Та не поддается. Заперта они были заперты. Келли до сих пор в заперти. Вивасия вылезает сквозь дыру в полу и, пошатываясь, подходит к двери фургона. Под ступеньками среди сорняков, растущих вокруг, находит кусок железа. Зазубренный и ржавый. Похоже, когда-то это была часть выхлопной трубы. Обливаясь потом, вперемешку со слезами, Вивасия сует железяку в узкую щель между дверью и косяком, и начинает давить на нее. Старая доска немного подается, и Вивасия налегает сильнее, не обращая внимания на ноющие от боли руки и плечи и куски ржавчины, отваливающиеся с импровизированного рычага. Щель становится все шире, и петли наконец-то выворачиваются. Дверь открывается. Вивасия снова глядит внутрь фургона. Яркий солнечный свет — делает ужасную картину еще страшнее. Оказаться запертыми здесь, где место меньше, чем в спальне Розы и Далласа у нее в доме, с телом матери, лежащим совсем рядом. Вивасия не может сдержать потоки слез. Она забирается внутрь, обходит тесное пространство. Шкафчики совершенно пустые, куча банок в углу, обертки и пакеты тоже пусты и чисто вылизаны. Она поворачивает вентиль крана над раковиной. Оттуда ничего не льется. Окна заперты наглухо. Рядом с главной комнатой крошечная спальня. Вивасия заходит в нее. Там почти так же пусто, как и везде. На кровати валяется полотенце, на полу одна туфля. Неожиданно на прикроватной тумбочке она видит это. Страх пробирает ее до самого нутра сжимая горло. Вивасия отчаянно сглатывает снова и снова. Тело у нее зудит, как будто на него уселись сотни пчел. Живот крутит, слезы высыхают, вместо них внутри возникает густой и мрачный жар. Возвращается все, что она чувствовала раньше. Все те годы, когда входила в дом и видела красный бумажник на столике в прихожей. Тот же самый, который видит сейчас. Срабатывает мышечная память, и Вивасия рефлекторно обхватывает себя руками. Она бросается к шкафу, распахивает дверцу. Там не пусто. Фланелевые рубашки штук 6 и блестящий, заношенный серебристо-серый костюм. Одежда все еще хранит его запах. Он атакует ноздри Вивасии. То, каким был ее супруг, облитый дешевым лосьоном после бритья, и то, каким стал запах земли, смесь машинного масла и пота. Его последние слова, обращенные к ней в тот вечер у колодца Девы, когда он пытался объяснить, чего хочет, какие у него планы, цели. Я думаю, что просчитался. Думаю, вероятно, лучше иметь место, где никто ничем не владеет, никто не может ничего потребовать. Он пытался пролезть в закрытое сообщество но его раскусили и сомкнули против него ряды. Тогда он начал с чистого листа, изменил подход. Вместо того, чтобы пробираться наверх в уже устоявшемся сообществе, он попробовал создать свое собственное, что-то вроде культа, и завлек туда Келли. Она заразилась его идеями, поддалась обаянию. Вивасия отворачивается от шкафа, проходит мимо тумбочки, на которой лежит его бумажник и боковым зрением видит, как тот вспыхивает красным маячком во мраке. Опасность. Все пустые клеточки заполнены. Муж взял под контроль Келли, так же, как пытался обуздывать Вивасию. Над Вивасией насилие было психологическим, потому что здесь проявлялась ее слабость. Но Келли не была слабодухом, поэтому ему пришлось применять физическую силу, запертая дверь, истощившийся запас пищи и воды. Сколько раз он запирал ее здесь, чтобы сломить, сделать уступчивой, заставить полагаться на него, ждать его возвращения. И он возвращался, возвращался снова и снова, до того последнего раза, когда очутился на дне колодца. Тут он не смог вернуться, не смог подняться на холм, и отпереть дверь. Резкая боль червем буравит дыру в виске Вивасии. Она не замечает, что ползет, пока не ощущает под ладонями шершавый грязный пол. Выталкивает себя за дверь на воздух свежий и чистый, однако он не проясняет мысли Вивасии. Беспорядочным потоком они несутся в голове. Чарльз заманил Келли, всегда готовую к приключениям, в это пустынное место. По какой-то причине, вероятно, из-за своей нравия Келли, дело пошло плохо. Чарльз запирал Келли и детей в фургоне, когда возвращался в волчью яму. Однажды он не вернулся. Келли не смогла выбраться. Сквозь пелену новых слез Вивасия видит Розу и Далласа с любопытством, глядящих на нее. Она отворачивается, не может смотреть на них, не может вынести их веры в нее. Потом она слышит свое имя, и ее внутреннее смятение превращается в страх. Роб. Он пошел за ней, всегдашний рюкзак за спиной, глаза прищурены от солнца. Бросив взгляд на детей, мужчина переводит глаза на Вивасию и присаживается перед ней на корточке. Ви... Нахмурившись, он сосредоточенно изучает ее лицо. Вивасия замечает, как его внимание переключается на открытую дверь у нее за спиной. С громким восклицанием он встает, проходит мимо нее и заглядывает в фургон. «Это Келли! Келли! Их мама!» Вивасия говорит отрывисто. Ей не хватает воздуха. «Келли?» — восклицает Роб. На его лице полное смятение. «Дочь Джеки? Но... но она же не...» Он умолкает, смотрит на детей. «Она же не твоя кузина. Вот что он собирался сказать». Вивасия трет глаза и замечает момент, когда смятение оставляет Роба. Теперь ему известно, что она лгала. На его лице уныние. «Ох, Вивасия! Разочарование разве что не стекает с него каплями. Испуг и внезапный страх за будущее перерастает в нечто иное — ярость. «Я не знала!» — выпаливает Вивасия. «Не знала, что она здесь!» Роб скорбно качает головой и проводит рукой по глазам. «Вивасия!» Он снова произносит ее имя и внезапно перестает быть робом. А она становится той, что была все последние годы — дурой, неудачницей. Женой, которая никак не может оправдать ожидания мужа. Злость, раскалившаяся до красна, сжигает ее изнутри. «Тебе их не отдавали. Ты их не опекаешь». Роб неотрывно глядит на нее. «Ты их украла?» «Нет!» — Вивасия смотрит на детей. Роза отводит глаза. Девочка думает, что взрослые ссорятся, и ей это не нравится. Вивасия закусывает губу. Сколько раз Роза видела перепалки Чарльза и Келли, потому что Келли, за словом, в карман не лезла и была готова дать отпор. Далла словит взгляд Вивасии. На его лице робкая улыбка, которая не затрагивает глаза. Вивасия слышит собственное дыхание, поверхностное и частое. Далла сжимает и разжимает кулаки. Странно, Но на лице у него такое выражение, будто он находит эту последнюю драматическую сцену захватывающей. И Вивасия понимает, какими разрушительными были для детей годы, когда формировался их внутренний мир. Как будто ей нужно еще одно доказательство, что она должна заняться ими, любить и защищать. Спасти. Роб не уходит. Он теперь внутри фургона, издает рвотные звуки и чертыхается. Он практически вываливается из двери, сердито глядит на Вивасию и выуживает из кармана мобильник. «Я звоню в полицию», — объявляет Роб. Бросает на нее тяжелый, полный отвращение взгляд. И в социальную службу тоже. Вивасия опирается руками в землю перед собой. «Погоди!» — кричит она. Пальцы Роба зависают над телефоном посреди набора. Вивасия снова всхлипывает, с трудом поднимаясь на ноги. «Так не должно быть. Это не может быть концом. Мать-детей умерла, как и отец. Им теперь действительно нужна мама. И нет никого, кроме Вивасии, кто мог бы заменить ее лучшую подругу. Ей ни за что нельзя потерпеть неудачу сейчас, на последнем этапе». Но Роб настроен серьезно. Он бросает на нее сердитый взгляд, кривит губы, и возвращается к набору номера. «Пожалуйста, не забирай их у меня!» рыдает Вивасия. «Ты не можешь так поступать, Вивасия», говорит Роб, не глядя на нее. «Законы придуманы не просто так. Я о том, что, боже, если бы ты не лгала, можно было начать поиски раньше, и ее могли обнаружить вовремя. Еще живой!» Вивасия заливается слезами пуще прежнего. «Неужели?» Если это так, ей лучше умереть. Она думает о том, что сейчас ляжет на обожженную сухую землю и покончит со всем этим здесь, рядом с неподвижным телом Келли. Раздается шипение внезапное и резкое. Одновременно с ним плач. Не Вивасии и не Роба. Вивасия поворачивает голову вправо. Видит стоящую с вытянутыми вперед руками розу. Даллас обернувшись на них через плечо, убегает в подлесок. Вивасия больше не плачет. Паника меняет курс с утраты на безопасность Далласа. Она знает, что находится за лесом, где скрылся мальчик. Даллас! В ее крике больше нет призвука слез. Он первобытный, инстинктивный, материнский. Вивася бежит к зарослям, притормаживает рядом с Розой. Никуда не уходи. Просит ее: Оставайся здесь и жди меня. Задержка продолжалась всего две секунды, а роб уже промчался мимо них вслед за Далласом под полог деревьев. Черт! Вивасия срывается с места и мчится за ними. Она выбирает заросшую тропу, которая ведет на восток, раздвигает руками высокую траву. Шипы ежевики колют ей кисти, на коже выступают капельки крови. Она не обращает на это внимания даже не чувствует. На эту тропу Вивасия не ступала лет двадцать. Но тут ничего не изменилось. Ее забросили, как и мусорную кучу. Однако старая свалка не представляет опасности, в отличие от того места, куда направляются они все. «Стой!» — кричит Вивася во всю силу легких, какая только осталась у нее после короткой пробежки. «Остановись! Прошу тебя!» Она уже видит открытое пространство за деревьями. Земля под ногами, еще не высохшая, влажная, меняется. Становится более светлой, каменистой, а потом вообще белой, как мел. Край карьера. И далас с Робом движутся прямо к нему. Карьер огражден, но проволочный забор истерзан непогодой и бесполезен. Сетка местами провисла, местами совсем упала. Вивасия пробегает между столбами ограждения. Роб впереди. Тяжелые хлопки рюкзака по его спине глухо отдаются у нее в ушах. Вивасия бежит зигзагом, пытаясь увидеть, что впереди. Различить маленькую фигурку Далласа. Мальчика нигде нет. Вивасия кричит. Испуганная ее воплем с нижней ветки дерева взлетает ворона. Вот он! Вивасия видит Далласа. Мальчик остановился и повернулся к ним. Облегчение, что он больше не бежит, пропитывает ее, но одновременно холодок взбирается вверх по горлу, так как она видит, что малыш не стоит на месте. Он пятится задом, к карьеру, находясь в каких-то нескольких футах от края. Сорваться оттуда — неминуемая смерть. Вивасия закрывает рот руками. Что-то подсказывает ей. «Лучше не кричать, не пугать его!» Она замирает. С губ слетает шепот. «Даллас!» «Даже не шепот, стон!» Роб, лишенный таких инстинктов, чуть впереди. «Стой на месте!» Кричит он так громко, что Вивасия вздрагивает. Роб снова устремляется вперед к Далласу, и теперь уже кричит Вивасия. Когда Роб оказывается совсем рядом с мальчиком, Вивасия затаивает дыхание. Она не отрывает глаз от Далласа, который продолжает пятиться задом. Затем разом происходят три вещи. Даллас улыбается, показывая все свои маленькие белые зубы. Делает шаг в сторону, быстрый, точно удар хлыста. Роб хватает протянутыми руками пустоту. Он упирается каблуками ботинок в землю, вверх взлетают белые клубы меловой пыли рюкзак бьет по позвоночнику под его весом роб срывается в пропасть звук бьющихся друг от друга камней небольшой обвал одинокий вскрик глухой удар тихий всплеск потом ничего только тишина Вивасия на четвереньках потому как не смеет встать на ноги и глянуть вниз подбирается к обрыву Роб в футах 40 внизу, а то и больше. Так далеко, что если бы она своими глазами не видела его падение с обрыва, то вообще не догадалась бы, что он там. Она видит пятно светлой ткани, вероятно, это рубашка Роба, и какую-то объемистую штуку, наверное, его рюкзак. Картинка перед глазами расплывается. Но Вивасия представляет себе... Искалеченное тело Роба, переломанные руки и ноги торчат в стороны, под странными углами. Жуткое воспоминание. Серафина лежит у дороги. Роб погиб. На Вивасию падает чья-то тень. Она поворачивается вправо. Даллас присел на корточке рядом с ней. Большой палец во рту, глаза большие, полные слез. «Даллас!» — шепчет Вивасия. Он глядит на нее, нижняя губа у него дрожит. Сердце Вивасии ноет от любви к нему. Она отползает от края, раскрывает руки. Внутри нее вспыхивает огонь, когда Даллас припадает к ее груди. «Все хорошо», — говорит она. «Это был несчастный случай». Тело мальчика вздрагивает, и Вивасия застывает, не понимая, что происходит. «Неужели Даллас смеется?» Нет, он плачет. В течение одного часа ему довелось увидеть две ужасные смерти. Маленькая рука Далласа пробирается в ее руку и тянет ее. Вивасия отпускает от себя мальчика, но крепко держит его пальцев своих, и они вместе отходят от края карьера. Обратный путь занимает 15 минут. По лицу Вивасии беспрестанно текут слезы. Она торопливо утирает их одной рукой, а второй держит Далласа. Грудь ее вздрагивает от рыданий, которые она старается подавить. Она не понимает, это слезы печали или облегчения. Весь этот день стал худшим в ее жизни, или, по крайней мере, таким же ужасным, как тот, когда погибли ее мать и бабушка. Вивасия пытается отыскать в нем что-нибудь позитивное. Даллас и Роза невредимы только это имеет значение». «Все хорошо, теперь все будет хорошо», — шепчет она, сама не понимая себе это говорит или Далласу. Роза, опустив голову, сидит там, где Вивасия ее оставила, рядом с забором. Услышав их шаги, она поднимает глаза, прищуривается, видя, что их только двое. «Произошел ужасный несчастный случай», — говорит Вивасия. Но твой брат не пострадал. Он в полном порядке, видишь? Роза смотрит на Далласа. Вивасия внимательно следит за ней. В глазах девочки вспыхивает нечто похожее на злость. И почти сразу читается смирение или, может быть, разочарование. Вивасия обнимает их обоих. Я никуда не денусь, шепчет она. Я буду с вами всегда. Она выводит детей за забор окружающей старую свалку, на высшую точку холма, откуда ей хорошо видно, где в полумиле от них заканчивается дорога. Там она достает из кармана телефон и звонит в полицию. Сбывается сценарий ночного кошмара. Она бесконечно долго рассказывает инспектору Оле де Моски о том, что произошло. Продолжительные паузы, перерывы на рыдание, сотрясающее тело Вивасии. В какой-то жуткий момент она замолкает, отворачивает голову, уверенная, что ее сейчас вырвет прямо на землю, и среди пятен машинного масла появится новое. Инспектор вызывает подкрепление, направляет часть людей к фургону, других – к карьеру. Вивасия наблюдает притихшее, в шоке от того, какой оборот приняли события этого дня. Два покойника, умершие при совершенно разных обстоятельствах. Двое детей, оставшихся без родителей. Вивасия глубоко вздыхает. «Они спустились с холма. Я увидела их позади своего дома. Немного подождала. Вдруг они просто отстали от родителей. Но маленькая девочка, Роза, она плакала и указывала на холм». Вивасия замолкает, трет рукой лоб. Ее вдруг пробил пот. Ни один из них не сказал ни слова, только «Они привели меня сюда». Она делает паузу, качает головой. Роб, наверное, гулял, он появился из ниоткуда. Их привозят в участок. Роза и Даллас в соседней комнате. Появляется врач и, осмотрев их, объявляет, что близнецы относительно здоровы, разве что немного худоваты. Вивасия при этом испытывает радостный трепет. Значит, дети заметно выправились в сравнении с тем, какими были неделю назад, когда она на самом деле нашла их. Она рассказывает инспектору все, что может, чтобы не навести на себя подозрения. Что мертвая женщина Келли, что бумажник и одежда в фургоне принадлежали Чарльзу. Что, увидев свою мертвую мать, Даллас сбросился бежать, Роб погнался за ним. Дальше произошел трагический несчастный случай. Ола де Моски откидывается на спинку стула и смотрит на Вивасию так пристально, что та начинает невольно нервничать. «Чарльз запер ее, запер их внутри и не вернулся». Вивасия ощущает слезы на лице. Она кивает, подыскивает нужные слова. «Я... я бы хотела присматривать за ними. Пока что...» Наконец говорит она. И думает про себя. Не поторопилась ли с этой просьбой? Насколько она сейчас уместна? Не слишком ли неожиданно? Но если не сказать об этом сейчас, они начнут организовывать для Розы и Далласа опеку. Олады Моски перелистывает свои записи. Джеки их бабушка, констатирует она. Но справится ли она с двумя маленькими детьми? Бивасия подается вперед, уже зная ответ. Джеки не могла углядеть за одним ребенком, когда была на 20 лет моложе. «Я умею обращаться с малышами. Я брала к себе детей, которым срочно нужна была помощь». Кровь отливает от лица Вивасии, как только ей в голову приходит мысль. А вдруг полицейские явятся к ней в дом и увидят уже приготовленные постели, кучу игрушек, с которыми Розой Даллас играли неделю, увидят одежду, которую они носили. Олах хмурится, делает несколько пометок в лежащем перед нею блокноте. Вивасия безуспешно пытается прочесть их. Она думает еще кое о чем. Об инциденте четырехлетней давности, когда от нее забрали последних детей, которых она опекала. Отражено ли это в ее бумагах? Действительно ли она в черном списке, как представляла себе долгие годы, хотя ни разу не проверяла, и не пыталась снова взять приемных детей после того случая, разбившего ей сердце. Ола просит ее извинить и выходит. Вивасия наблюдает за ней сквозь стеклянную перегородку. Детектив печатает на компьютере, звонит кому-то, зажав телефон между ухом и плечом, делает еще какие-то записи. Ожидание длится вечность, но, наконец, Ола заканчивает разговор, и возвращается в кабинет. Вивасия ждет, сцепив руки и едва дыша. «Вы уверены, что готовы к этому?» Ола плюхается на свой стул, озабоченное выражение так и не сошло с ее лица. «Вы сами пережили большое потрясение на прошлой неделе». Вивасия выдыхает. Воздух шумно вылетает из нее, тревога и паника выходят наружу вместе с ним. Она радостно улыбается и с горечью смотрит в стену, как будто способна сквозь нее увидеть находящихся за ней детей. «Я уверена», — говорит Вивасия детективу решительным тоном, — «как никогда». Они пришли с проверкой, эти представители власти, но минуло уже два часа с тех пор, как Вивасию привезли домой. Она прибралась и показывает им комнаты, кровати, одежду. «Все готово и ждет». Дети сейчас в больнице, их там более тщательно обследуют. Вероятно, после осмотра врачом и детским психологом оставят на ночь. Они не заговорят. Они не будут говорить. Они ничего не расскажут. Они знают все, Роза и Даллас. Знают, что провели у Вивасии неделю. Знают, что сегодня Роб пришел к фургону, недовольный ее ложью. Что он угрожал полицией. Роза знает, что Роб ушел в лес вслед за Далласом и не вернулся. Они оказались в руках профессионалов, и это огромный риск. Роза и Даллас сами решат свою судьбу. Если дети заговорят и все расскажут, Вивасия понесет наказание. Если ее разоблачат сегодня, она обещает себе и Господу, что ничего не утаит от полиции, выложит правду о том, когда нашла детей и откроет еще один секрет, который хранила. В 9 вечера Вивасии звонят. Хриплый мужской голос сообщает, что, согласно выводу врачей, физическое здоровье детей в норме. Медицинских причин для нарушения речи нет. Вероятно, чтобы они заговорили, просто потребуется время. Он продолжает вещать, пока Вивасия одной рукой держа телефон рядом с ухом, другой – сжимает край стола так, что костяшки пальцев сводит от боли. «Привезем их в течение часа», — слышит она, ахает, расцепляет пальцы и накрывает рот рукой. «Спасибо», — лепечет Вивасия, «я буду дома, и я уже подготовила все, что им понадобится». Она падает в кресло и обхватывает лицо руками. «Скоро все случится. Вот-вот она получит то, чего хотела всегда». Но все же Вивасия понимает, что ей нужно повидаться с одним человеком, поговорить на чистоту, быть с ней честной. Потому что, когда дело дойдет до окончательного решения, судьбу Вивасии решит не бог и даже не дети. Вечернюю тьму прорезают лучи фар. Внутренне обмерев, Вивасия идет к окну и видит. Полицейская машина медленно катится по петляющей дороге и останавливается перед домом Джеки. Вивасия прячется за штору и ждет. Сердце подскакивает к самому горлу, вокруг скапливается ненавистная ей тишина. Хотя Роза и Даллас не разговаривали, их отсутствие мучительно. На улице кричит лиса. Вивасия снова выглядывает. Полицейская машина все еще там. Ее пассажиры сейчас у Джеки. Вивасия мысленно прокручивает крик. «Лиса или Джеки?» Она дрожит, ее пробивает холод. Плотно задвинув штору, Вивасия заворачивается в плед, связанный кей. Нагибается вперед и выдвигает ящик кофейного столика. Вынимает из него листок, который был в кармане розы, когда девочка появилась в волчьей яме. Сворачивает его и сжимает в ладони. На улице хлопает дверца автомобиля. Вивасия удерживается от порыва снова посмотреть в окно. Она расправляет листок. Написанное на нем имя криком кричит у нее в голове. Джеки Дженкинс. Если бы она поднялась на холм в тот день, когда нашла эту бумажку, если бы раньше тщательно рассмотрела то, что оказалось картой, можно ли было спасти Келли, как утверждал Роб? Внутри у нее закипает ужас, сжет ей грудь. Она сбрасывает плед. Входную дверь... Дома Джеки открывает Ола. Она выглядит усталой и печальной. «Я готовила ей чай», — говорит инспектор. Воспоминания набрасываются на Вивасию. Потаённые, бесполезные, накопленные за детские годы. Джеки сгорбилась над кухонным столом, а десятилетняя Келли кричит наверху, закатив истерику из-за какой-то ерунды. Джеки большими глотками пьет дымящуюся темную жидкость. В глазах ее застыла беспомощность. Позже, когда Келли стала старше, Джеки частенько сидела на ступенях крыльца, окутанной темнотой, обхватив одной рукой кружку, а другую положив на плечо Келли, которая вернулась домой гораздо позже дозволенного часа. Как, должно быть, измучилась Джеки за эти годы? Вивасия придерживает дверь, заходит и говорит Оле. Она предпочитает кофе. Я побуду с ней. Вы можете идти, если надо». «Детей уже везут?» Ола бросает взгляд на часы. Вивасия кивает. «Я подготовила для них все, что нужно», говорит она. Джейки тоже может побыть у меня, если захочет». Вивасия понижает голос до шепота. «Хотя она такая независимая». Ола приподнимает брови. «Похоже, вы все тут одинаковые». Она улыбается мягко, по-доброму. Вивасия понимает, что не заслуживает такого отношения. Джеки наверняка захочет повидать детей, когда оправится от потрясения, продолжает Ола, поддерживая беседу. «Вероятно, Джеки предложат опекунство над детьми», – рассуждает про себя Вивасия. «Как она справится с этой ролью, бедная и страдавшаяся Джеки?» Вивасия проходит на кухню и включает чайник. Тут нет никаких модных механизмов, вроде сверкающей, пыхающей паром кофемашины портии. Только старые добрые кофейные гранулы в кружке. Возвращаясь, Вивасия проходит мимо Олы. Та сжимает ее предплечье и приглушенным голосом благодарит. Вы потрясающе держитесь после пережитого шока, если вам обеим что-нибудь понадобится. Вивасия кивает, но улыбнуться у нее не получается. «Я попрошу, чтобы сотрудница, отвечающая за связи с семьями, заглянула сюда этим вечером. Она скоро будет». Вивасия смотрит, как дверь за Олой закрывается, вздыхает и заходит в гостиную. Джеки сидит на диване. Пост у окна покинут. Она поднимает глаза на вошедшую. «Ах, Вивасия!» Голос у нее усталый, лицо осунувшееся, печальное, но глаза совершенно сухи. «Мне очень жаль», — бормочет Вивасия. Она думает о матери и бабушке. Если бы они были здесь, то заключили бы Джеки в объятия. Но имея в виду, что Вивасия собирается сказать, это кажется ей неуместным. В памяти всплывает другое воспоминание. Джеки решительным шагом заходит в дом Вивасии и спрашивает, где Чарльз. Тогда Вивасия впервые произнесла это. «Он ушел от меня». Теперь. После сегодняшнего ужасного открытия интерес Джеки обретает новый смысл. Ты... Ты знала, что они были вместе? спрашивает Вивасия. Джеки кривит губы, но ничего не говорит. Если... Если бы я знала, Вивасия умолкает. Джеки издает звук, который должен бы быть смешком, но совсем на него не похож. Если бы ты знала, то что? «Что бы ты сделала?» Вивасия набирает в грудь воздуха и в упор смотрит на Джеки. «Если бы я знала, что они вместе, то не убила бы Чарльза».